Что же касается купца Маруфа, то он сел на коня и поехал по безлюдной пустыне, и он был в недоумении и не знал, в какую страну направиться. И он начал плакать от мук разлуки и испытывал волнение и страсть, и все дороги были перед ним закрыты, и он предпочитал смерть жизни и он пошел точно пьяный от великой нерешительности и шел, не переставая до времени полудня, и, наконец, дойдя до маленькой деревушки, он увидел неподалеку от нее пахаря, который пахал на паре быков. Маруфа мучил сильный голод, и он подошел к пахарю и сказал ему «Мир с вами!» и пахарь возвратил ему приветствие и сказал «Добро пожаловать, о господин! Ты из невольников султана?» «Да», — отвечал Маруф. И человек сказал, «Остановись у меня для угощения». И Маруф понял, что он из числа щедрых. «О брат мой», — сказал он ему, — «Я не вижу у тебя ничего, чем бы ты меня накормил, как же ты меня приглашаешь». — О, господин, — ответил пахарь, — добро найдется. Сойди здесь с коня, а селение вот оно, близко, и я пойду и принесу тебе обед и корм твоему коню. — Если селение близко, — сказал Маруф, — то я дойду до него во столько же времени, во сколько дойдешь до него ты, и куплю то, что хочу, на рынке и поем. — О, господин, — сказал пахарь, Это селение маленькая деревушка, и там нет ни рынка, ни купли, ни продажи. Прошу тебя, ради Аллаха, остановись у меня и залечи мое сердце, а я схожу туда и быстро вернусь к тебе. И Марув сошел с коня, а пахарь оставил его и ушел в селение, чтобы принести ему обед. И Маруф сел его дожидаться и сказал в душе: Я. Отвлек этого бедного человека от работы, но я поднимусь и буду пахать за него, пока он не придет, чтобы возместить то, что он из-за меня потерял. И он взял плуг и погнал быков и попахал немного, и плуг задел за что-то, и животные остановились, и Маруф погнал их, но они не могли идти, И Маруф посмотрел на плуг и увидел, что он задел за золотое кольцо. И тогда он снял с кольца землю и увидел, что оно находится посреди мраморной плиты, величиной с мельничный Жорнов. И Маруф старался над плитой, пока не сорвал ее с места, и из-под нее показалось подземелье с лестницей. И Маруф спустился по этой лестнице и увидел помещение вроде бани с четырьмя портиками, и один портик был наполнен от земли до потолка золотом, а второй портик был наполнен изумрудами, жемчугом и кораллами от земли до потолка, а третий портик был наполнен яхонтами, бадахшанскими рубинами и бирюзой а четвертый портик был наполнен алмазами и дорогими металлами и драгоценными камнями всех видов. И посредине этого помещения стоял сундук из прозрачного хрусталя, наполненный бесподобными драгоценными камнями, каждый из которых был величиной с орех, и на этом сундуке стояла маленькая коробочка размером с лимон, И она была из золота.